«Пока ничего не грозило». Он усмехнулся. «Если Грон не решил, что Сайтерн больше не нужен». Слой встал и подошел к окну. Сайтерн бросил на него косой взгляд. Слой спокойно, будто не ни было никакого взрыва Сайтерна, произнес. «Мне нужно знать все о каждом из тех, кто получит свободу». Сайтерн удивленно воззрелся на него. Потом осторожно спросил. «Означает ли это, что...» «И да, и нет».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 Сайтерн поднял на него полные слез глаза и крепко зажмурившись произнес почти шепотом: "Нет, ни за что". На следующее утро первые десять счастливцев покинули лагерь в долине. А небольшой отряд, состоящий из полусудне охраны и трех повозок, двинулся в сторону Герлена. Чудовище задуманное Гроном и созданное Сайтерном начало предначертанный ему путь.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 Ну и во всем остальном. И он жестко добавил: как правило, катаклизм переживает только один хранитель. Облеон растерянно уставился на хранителя памяти. Тот кивнул. Когда я обнаружил этот отрывок, то сначала тоже не поверил своим глазам и принялся искать подтверждение или опровержение тому, о чем в нем говорилось. Он сделал многозначительную паузу.